Глава вторая. Сумасшедшие планы Анабель. Когда я вошла в просторный холл, где эхо несколько раз повторило мое имя, дворецкий уже более тихо добавил: "Наша юная леди находится в библиотеке. Вас проводить?". "Нет, спасибо", я улыбнулась старому слуге. "Я найду быль сама. Мне не нужно было показывать путь". Тот год, когда матушка отказалась принимать меня дома, я неплохо провела каникулы вместе с Анабель, поэтому прекрасно знала расположение комнат в красивом замке. Бель выскочила мне навстречу. В их доме, если хозяева были готовы к приему, дворецкий всегда вставал на определенное место, чтобы его слова магическим путем доносились до ушей всех членов семьи Лата. О моем приезде теперь знали и мать подруги, грациозная леди Элата, и многочисленные тетушки с дядюшками. Дом герцога слыл своим гостеприимством. Как же я рада тебя видеть! Живем рядом, а времени навестить друг друга не находим! защебетала подруга, крепко меня обнимая. А уж как я была рада встрече с ней. Как ты? Я поцеловала подругу на надушенную щечку. Ты здорова? Ты не отвечала на мои письма. От всегда приятно пахло. Ее мама заказывала духи в столице. Их делали специально для ее дочери, магически обрабатывая слезинку Бель, пепел в сожженной ресницы и капельку пота. Поэтому получался невероятный аромат, свойственный только ей. О, у меня столько новостей! Ее глаза горели восторгом. «Хорошо, что ты заехала. Не люблю письма. В них приходится врать или говорить иносказательно, иначе правда будет известна всем, даже слугам, которые любят сунуть в нос чужие откровения. Идем ко мне, пошепчемся». Она потянула меня за собой. Проходя мимо библиотеки, я заглянула в распахнутую дверь. Там у доски с указкой в руках стояла чопорная леди. В очках и вся в черном она походила на встревоженную ворону. Женщина проводила нас долгим взглядом и выразительно поджала губы, показывая тем, насколько она недовольна. «Кто это?» – тихо спросила я. Бэль вздохнула. «Меня отправляют в Академию для высших, а леди Кларк безуспешно натаскивает по наукам. Ты же знаешь, я никогда не была сильна в математике и географии». «Академия, это же хорошо!» «Я на месте Бэль прыгала бы от восторга». А вышке мечтали почти все девчонки в нашем пансионе. А повезло тебе одной. Обучение в любой академии стоило дорого, а вышки плата для моей семьи и вовсе была бы неподъемной. Но полученное там образование стоило больших затрат. Вышку оканчивали почти все известные мне короли и государственные деятели. Сейчас там учились их дети, а то и внуки. Одно упоминание этой академии гарантировало вхождение в Высший Свет в любом королевстве. «Ничего хорошего», — Аннабель надула губки. «Если наши девчонки стремились туда, чтобы удачно выйти замуж, то мне никого из принцев и даром не надо». «Ты решила уйти в монастырь?» Я улыбнулась, зная, что из Бель получилась бы никудышняя монахиня. «Нет», — она глянулась. Мы шли, взявшись за руки, по длинному коридору с множеством дверей, и за каждой из них мог прятаться любопытный родственник герцога Элата. Понизив голос, Быль добавила. — О какой вышке может идти речь, если я выхожу замуж? — Как? Зачем же тогда нанятый учитель математика и географии?» Я в удивление распахнула глаза. Родители Быль не были настолько расточительны, чтобы кидать деньги на ветер. Заподозрив неладно, я остановилась и спросила шепотом. — Отец знает, что ты выходишь замуж? — Она быль загадочно покачала головой. — Нет, не знает. — Во что ты ввязалась, подруга? — прошипела я, разнимая наши руки. — Все будет хорошо, я уже все придумала. Она опять цапнула меня за руку и потащила по лестнице вверх. Когда мы, наконец, добрались до ее комнаты, Белль закрыла за нами дверь на ключ. С тех пор, как я была здесь последний раз, ничего не изменилось. Такие же обшитые шелком, с нежными розовыми цветочками стены, под их цвет покрывала на огромной кровати, чуть темнее занавески на высоких окнах, белая мебель, белый ковер, распахнутая на веранду дверь за неживые цветы в высоких вазонах. Нежный аромат наполнял комнату. Она быль, скинула туфельки, залезла на кровать, похлопала рукой по покрывалу, приглашая меня туда же. Я поторопилась, понимая, что сейчас услышу одну из тех волнительных тайн, какими богата моя подруга, искательница приключений. Она вечно вляпывалась в трудные ситуации, но благодаря имени, а порой и деньгам, благополучно выбиралась. «Ты же знаешь сыновей герцоголород?» Их трое, на этом мои знания ограничивались. Слишком высокая ступень на иерархической лестнице нашего королевства. Если бы эта лестница существовала на самом деле, мне пришлось бы сильно задрать голову, чтобы различить силуэт герцоголород. Вторые за королем. Даже рот Элата стоял на несколько ступеней ниже. Я помнила, что отца Анабыль трясло, если кто-то вспоминал гордецов Ларот. Вечное противостояние при дворе, старые обиды, сути которых уже никто не помнил, и множество трупов в борьбе за власть с обеих сторон. Все это делало семейство Ларота и Лата непримиримыми врагами. Отец Аннабель из шкуры вон лес, чтобы шагнуть выше и однажды скинуть неприятелей с насиженного места, но те только посмеивались над попытками герцога. «Так вот, я люблю среднего сына герцога Лорот, А Георг любит меня». Глаза у подруги горели восторгом. «Мы тайно встречаемся уже полгода». «Боже, тебя убьет твой отец!» Ему уже донесли, что я якшаюсь с Ларотами, поэтому нахожусь под домашним арестом. «Прости, но мне не разрешают вести переписку даже с подругами, поэтому я не могла ответить. Я очень, очень рада, что ты сама додумалась навестить меня. Я приготовила письмо, которое ты вынесешь из дома и отправишь Георгу». «Прости, но я не отважусь пойти против воли твоего отца». «Ну как объяснить избалованной девице, что одного движения пальца герца Гейлата будет достаточно, чтобы стереть нашу семью в порошок?» «Он был добр ко мне, принимал в собственном доме, и я вдруг стану способствовать безумным идеям его дочери?» «Значит, ты пойдешь против меня?» Был надула губки, слезла с кровати и повернулась ко мне спиной, уставившись в окно. «Я люблю тебя и всегда поддерживала, но как я могу рисковать, когда вопрос касается твоего будущего?» Я старалась говорить мягко, но убедительно. «Раз ты сидишь под арестом, одна из твоих тетушек не постесняется обыскать меня, прежде чем выпустить наружу. Они, конечно же, догадываются, что ты попытаешься использовать меня для связи с врагами твоего отца. Мы просто глупо попадемся, и меня больше никогда не пустят в твой дом». Я уже понимала, почему она были хотят запереть в Академии для Высших. Там царили строгие порядки. Администрация вышки делала все, чтобы их студенты не стали участниками громких скандалов. И уж тем более любовных. Им за это родители учеников платили огромные деньги. — А ведь ты права, — Были развернулась, — с моих родственников станется обыскать тебя. Они так ненавидят Лоратов что пойдут на любую низость. Поэтому я не буду просить тебя прятать письмо под одеждой. Ты просто выучишь его наизусть». Анабель откинула край ковра у кровати и, встав на колени, отодвинула плашку паркета. За ней показалась небольшая ниша, откуда подруга извлекла пухлый конверт. Я ахнула, представив, сколько мне придется выучить. «Подожди, я не давала согласия!» запротестовала я. Я всегда посывала перед напором Бель, но сейчас речь шла о ее судьбе. А вдруг братья Ларот нарочно провоцируют тебя на скандальный поступок? Может, они хотят воздействовать на твоего отца через тебя? Такое не приходило в голову? Но Бэлль только рассмеялась. Ты не знаешь братьев Ларот. Так хорошо, как знаю я. Это старшее поколение распаляет войну. Мы совсем другие. Мы хотим мира и любви. Голос Аннабель звенел. «Когда мы с Георгом тайно поженимся, а потом сообщим родным, нашим семьям не останется ничего другого, как помириться. Ты рискуешь, хотя и прикрываешь свою авантюру, громкими словами о мире без вражды. И я отказываюсь во всем этом участвовать. Теперь я надула губы и, покинув постель, уставилась в окно. Не хочешь?» «Не надо, я сама найду способ связаться с Георгом. В доме полно слуг, жадных до да денег». Я выдохнула, прекрасно понимая, что слуги скорее донесут хозяину на его дочь, чем пойдут против него. И это убережет она быль от необдуманного поступка. «Ну все, мир!» Она улыбнулась, протянула мне руку. Я ответила пожатием. «Мир! Кстати, ты совсем не рассказываешь о себе!» «Как ты уживаешься со своим опекуном?» «Плохо уживаюсь. Сегодня нашла письмо, которым отчим предлагает меня одному мерзкому барону. Если они договорятся о цене, я буду четвертой женой Пьера Мангуля. «Как это продает?» Бель скривила лицо. «Продает той самой мерзкой жабе? А ты знаешь барона?» «Видела на одном из балов у соседей». «Поверить не могу!» Бэль схватилась за голову и рассмеялась. «Ты и эта жаба!» «Тебе смешно!» Я посмотрела на подругу с укором. «А мне хоть в умут бросайся!» «Всегда можно что-нибудь придумать», уверенно произнесла она Бэль. «Например, ты можешь сбежать». «И куда я сбегу? Без денег, без связей, кинуться в ноги к твоему отцу? И что он скажет моему отчиму? Ай-яй-яй!» «Сама знаешь, по закону отцы и опекуны вправе распоряжаться судьбами дочерей. Как они решат, так и будет, иначе ты сейчас не строила бы планы на тайную свадьбу». «Да, суд на отчима не подашь», — Аннабель кусала ноготь на указательном пальце. Эта привычка появлялась у нее в минуты сильного волнения или величайшей задумчивости. «Опекун вправе пристроить сироту по своему усмотрению». Барон богат и имеет вес. Никто не посмотрит, что его жены мрут, как мухи. Родственники не возмущаются, значит, все в порядке. Сейчас немногие могут похвастаться отличным здоровьем. «Придешь ко мне на могилку?» — спросила я, улыбаясь. Но быль заметила слезы в моих глазах. «Конечно, розочки посажу, буду поливать». Она обняла меня. «Не плачь, мы обязательно что-нибудь придумаем. Пойдем пить чай. Или давай я прикажу подать сюда. Столовые обязательно сбегутся тетушки и начнут себя пытать. А у нас с тобой не то настроение, чтобы беззаботно болтать, да?» Сунув конверт в тайник и потопав по краю ковра, чтобы тот не топорщился, Аннабель позвонила в колокольчик. Распорядившись относительно чая, она вышла следом за мной на веранду. Я не хотела, чтобы служанки видели мое заплаканное лицо.